Он поселил меня в холодной комнатке, где стояла узкая и жесткая кровать, словно полка в морге. В окно с моря задувал пронизывающий ветер. Управляющий об этом знал, и потому утопили хорошо. Каждая водяная атака предварялась грохотом батареи, точно молотками били в свинцовый гонг. Я то проваливалась в сон, то просыпалась и думала о тебе. Проигрывала наше будущее, которое я знала окажется кратким. «Конечно же, мы переспим, хотя до этого пока не дошло. В те дни, как ты помнишь, прежде это полагалось обсудить. Но до сих пор ты несколько раз неожиданно потискал меня на улице, а однажды при полной луне на пустынной и мощенной улице положил руку мне на горло и сказал, что ты «бостонский душитель». Примечание о Бостонский душитель, жестокий сексуальный маньяк, действовавший в Бостоне в 1962-64 годах. По одной из версий, так и не получившей достоверного подтверждения, некто Альберт де Сальво, каняц примечания. Это шутка, учитывая мои литературные пристрастия, равнялась попытке меня соблазнить. И хотя секс был необходим и даже приятен, я больше размышляла не о нём, а о нашем расставании которая представлялась мне грустной, нежной, неизбежной и окончательной. Я его проигрывала во всех вариантах: в дверях у порога, в поезде, в самолёте, в метро, на скамейке в саду. Мы будем немногословны, мы лишь посмотрим друг на друга, мы поёмём, хотя что именно мы поёмём, я себе не представляла, а потом ты завернёшь за угол и исчезнешь навеки. На мне будет третч-код, который я еще не купила, хотя уже приглядела осенью у Файлин. Сцена на скамейке, а я решила для контраста с настроением, пускай будет весна. Это было так трогательно, что я расплакалась, но боялась, что меня услышат, и старалась плакать, когда гремит батарея. Чита притягивает молодых людей, а я еще ее не исчерпала. К утру я устала от горестных размышлений и нытья. Я решила поискать на заброшенном кладбище какую-нибудь изящную пятафию для моей работы о готтерне. Когда я шла по коридору, рабочие в холле стучали молотками и молярничали. Они таращились на меня, как лягушки из пруда. Портье снял охоты и выдал мне брошюрку для туристов, издание торговой палаты. В брошюре были карта и краткое описание достопримечательностей. Улица была безлюдна, только редкие машины. Дома покрыты сажей, Краска отслоилась на соленом воздухе. Дома казались пустыми, хотя в паре окон за облеклыми кружевными занавесками мелькнули смутные очертания лиц. Небо серое и свалявшееся, будто набивка матраса, дул сильный ветер. Ботинки скользкие, пальто раздувает парусом. Я шла довольно быстро, пока не завернула за угол, и ветер не задул мне в лицо. Я плюнула и не пошла на кладбище. Вместо этого я направилась в ресторанчик. Я ведь ещё не позавтракала. В гостинице меня держали в чёрном теле. Сначала поем, а потом уж буду решать, что дальше. Я заказала сэндвич с яйцом, стакан молока и начала листать брошюру. Официантка и хозяин ресторанчика посетителей больше не было, отошли в дальний угол, стояли скрестив руки и с подозрением наблюдали, как я ем. Точно я вот-вот вскочу и ножом для масла учиню какое колдовство. Я полистала проспект и узнала, что дом о семи шпилях зимой закрыт. Ну и пусть. Все равно он не имел к Готтерну никакого отношения. Всего лишь старый дом, который не стали сносить. А люди платили деньги за посещение потому, что дом назвали в честь романа. Перила дома не окроплены писательским потом. Пожалуй, тогда и я начала превращаться в циника от литературы. Из достопримечательностей, согласно брошюре, оставалась библиотека. В отличие от всего остального, библиотека работала в феврале, и в ней, оказывается, хранилась одна из самых крупных в мире коллекций родословных. Мне меньше всего хотелось идти в библиотеку, но что делать в гостинице, где гремят строители и пахнет краской? И в ресторане весь день не просидишь. Библиотека была почти пуста. Лишь один человек средних лет упорно рылся в родословных, явно убивая время. Он даже фетровой шляпы не снял. За обшарпанным столом сидела сердитая официозная тетка с пучком и разгадывала кроссворды. В библиотеке работал музей. Несколько ростер с облупившейся позолотой. Женщины с застывшим взглядом, деревянные мужчины, витиеватые рыбы и львы. В стеклянных витринах коллекция викторианских украшений из волос. Броши и кольца, каждый экземпляр под прозрачной крышечкой, чтобы не повредить плетение. Цветы из волос, украшения с сигнатурой, венки и плакучие ивы. И особо изысканные экземпляры из разноцветных локонов. Когда-то давно эти волосы блестели, а теперь потускнели и свалялись. Теперь имея разве что сиденья на стульях набивать. Я вдруг поняла, что Джон Донн ошибался, написав стихотворение о брестящем локоне, обвившем кость. Примечание. Аллюзия на стихотворение английского поэта Джона Донна 1572-1631 годы. Конец примечания. Рукописная надпись на карточке гласила: что здесь выставлено много траурных талисманов, которые раздавались скорбящим во время похорон. Эти траурные талисманы, спросила я библиотекаряшу, а как они эти локоны отрезались до или после? Библиотекарьша отрвалась от своего кроссворда. Вопроса она решительно не поняла. До того, как человек умирал или после, сказала я. Если до то это жестоко, — думала я. Но если после, как они успевали мастерить все эти плакучие ивы? Как им в голову такое могло прийти? Я бы не захотела приколоть у горла тяжелую брошь, золотой футляр, набитый локонами человека, которого я любила. Это как иссохшая рука или петля. «Я абсолютно не в курсе», — брезгливо ответила библиотекарша, «это передвижная выставка». Человек в фетровой шляпе сидел в засаде у выхода. Он предложил сходить в ресторан. Должно быть, он тоже остановился в гостинице. «Нет, благодарю вас», — сказала я и прибавила. «Я здесь не одна». Я сказала это, чтобы его не обидеть. Женщина всегда старается отшивать мужчину как можно мягче. А потом я поняла, что оказалась тут не за тем, чтобы убежать от тебя, а чтобы остаться полнее, чем если бы ты был рядом. Выплати твоя ирония была непробиваема, но в одиночестве я могла сколько угодно погибать и воскресать снова. Никогда не понимала людей, для которых юность время свободы и счастья. Наверное, они просто забыли собственную юность. Сейчас, окружённая меланхоличными юными лицами, я могу только благодарить Бога, что вырвалась и надеюсь безвозвратно ибо я больше не верю в реинкарнацию, из невыносимых пут двадцати одного года. Я сказала тебе, что уезжаю на три дня, но моей фантазии требовалось разбавить реальностью. Салем был как вакуум, и ты постепенно его заполнял. Я знаю, чей это был локон в черно-золотом мементом море. Знаю, чей голос мне слышался в пустом гостиничном номере слева от моего её почти неуловимое дыхание в перерывах между спастическими всхлипами батареи